Соседка Софьи Юрьевны, пожилая женщина с очень приятным, но болезненным лицом, радостно улыбнулась Лизе. — Ну, рассказывай, что там у вас? Как родители, какие литературные события начала Софья Юрьевна? Скоро Лиза уже знала все про Анну Васильевну. Она вдова. Единственный сын, ее гордость, сам без всяких связей сделал карьеру и работает за границей. Миша такой упорный. Он был везде отличник, в школе, в институте. К тому же спортсмен. Но вы знаете, он сейчас избаловался за границей. Нет, он хороший сын, нежный, внимательный, но я чувствую, вот он приедет, покрутится. И видно, что томится. Плохо ему здесь. В магазины не заходит. Все на рынке покупает. Так, конечно, никаких денег не хватит. И не женится. Умру, внуков не увижу. Ладно. Какие наши годы. Значит, не встретил настоящую любовь. Он у вас такой цельный, поэтому не разменивается. Однажды Лиза пришла, как всегда, в семь часов, И не застала Анна Васильевну. Ты знаешь, приехал сын и забрал ее, хочет перевести в больницу при четвертом управлении. А ей так уходить не хотелось. Ну и, конечно, опять поплакали на прощание. Вон она тебе записку оставила и телефон. Позвони ей как-нибудь. Лиза хотела сразу же позвонить. Но неожиданные события все смешали. Через три дня. Софья Юрьевна скончалась. На похоронах ее сестра отдала Лизе несколько фотографий, стопку книг и серебряный браслет с бирюзой, который Софья Юрьевна называла «цветаевским» и никогда не снимала, и Лиза решила тоже носить его постоянно. Не сразу Лиза собралась позвонить Анне Васильевне. Трубку снял мужчина. «Сын, наверное», — поняла Лиза. «Извините за беспокойство, а можно поговорить с Анной Васильевной?» Он промолчал, а потом спросил, а кто ее спрашивает. «Это знакомая, Лиза Нестерова. Я навещала ее в больнице». Она разве еще не выписалась? Да-да, я знаю. Мама рассказывала о вас. Анна Васильевна умерла. Сегодня девять дней. Если хотите, приезжайте. Мы ее помянем. И она тоже? Я приеду. Приеду, конечно. Господи, какое несчастье. Это где-то близко от меня. Ленинградский проспект. Я вас встречу. Лиза всегда срывалась на чей-то призыв о помощи. Похороны, больницы, депрессии. Муж ушел или изменил. И она ехала в любое время, в любую погоду. Ехала просто потому, что надо, потому что иначе нельзя. Потому что это давало ее жизни смысл и оправдание. О чем я буду с ним говорить? — Да там, наверное, будет народ какой-нибудь. Помогу на кухне и поеду домой. У мужчины, одиноко стоящего на остановке, было спокойное, но сумрачное лицо. — Я вам так благодарен, — признательно произнес он. — Вы даже представить себе не можете, как вы мне помогли. — Ну разве это помощь? Давно надо было приехать, но у меня такие неприятности были. Они шли по узкой улице, и он рассказывал ей, словно она была близким человеком, о матери, как она мучилась, не могла решиться на операцию, наконец согласилась, но умерла во время операции. Я в отпуск приехал, но обстоятельства так складываются, неизвестно, уеду ли вообще а могу и просто без работы остаться. А какая у вас работа? Пока работаю при ООН, но тут грядут большие перемены. А мама говорила, вы литературой занимаетесь? Слишком сильно сказано. Так, бумажный солдат. Вот вы, наверное, не рядовой в вашей армии. Армия моя тоже бумажная и погоны не ношу. Всю жизнь писал за других, речи, записки. Ни одного выходного, праздника, даже жениться не было времени. Мама все переживала. Сначала радовалась, еще бы. Сын пробился в элиту. Но потом поняла, что это значит на самом деле. У нас хлеб даром не раздают. А уж если его еще и маслом сверху он мажет, то за это отрабатываешь, как каторжный. Они сидели вдвоем в просторной комнате за накрытым столом. Перед Лизой стояла тарелка с едой и маленькая рюмка водки, которую она никак не решалась выпить.